О Терезе появлялось множество газетных статей. Была написана даже книга. Ее рисовали карандашом, описали красками. Особенно хороша была одна гравюра. На фоне унылого осеннего пейзажа Тереза гуляет по берегу эрмин озера. На заднем плане маленький остров с тополями и гробницей, а она, Тереза, величественная и печальная, шествует в своем чепце, держа руки в муфте, эдкая благородная стареющая дама с чуть наметившимся двойным подбородком. Гравюра называлась «Подруга Жан-Жака», продавалась она повсюду. Увидев ее, Тереза умилилась. Вот, значит, какая она, Тереза. Все ее ругали, обзывали слонихой, дурой, а на поверку выходит, что она такая прославленная дама. Какая жалость, что Жан-Жак не дожил до этого, что он не видит, как чествует его верную подругу. Но зато какое счастье, что Кола это видит. Фернана возмущал весь этот культ, созданный вокруг Терезы. А своей связи с ней он забыл, ее как не было, что его раздражало от катаосквернения памяти учителя, принявшей такие комические, даже уродливые формы. После некоторых колебаний он спросил своего друга Ле Пелетье, не следует ли предпринять что-нибудь, сынник Ле Пелетье, ответил отрицательно, по его мнению, вся ситуация просто забавна. Сам же Анжак, сказал он, Был бы, вероятно, доволен, что Терези уделяется столько внимания. Впрочем, он, может быть, и посмеивается в гробу. Но мертвые уста молчат, а если вы станете доказывать, что трогательные басни о Терези сплошная ложь, вы окажете плохую услугу и памяти Жан-Жака, и самому себе. Попробуйте доказать верующему, что мощь — это надувательство, и вы увидите, он ополчится не против мощей, а против вас». Поклонение Терезе, подгреваемое Шапленом, не прекращалось. Друг Шаплена, известный драматург буи задался целью написать пьесу Жан-Жака и его подруга. Он отправился к Терезе и попросил ее рассказать об ее жизни с учителем. Но, увидев, что добиться толку у нее трудно, обратился к Николасу, и тот насчинил ему кучу коротеньких, задушу хватающих анекдотов из Терезиной интимной жизни с Жан-Жаком и своей дружбой с ним. Пьеса была поставлена в бывшем итальянском театре, ныне театре равенства. Зрители лили слезы, Терезу заставили обнять и поцеловать бюст Жан-Жака, толпа громкими криками приветствовала ее, успех был неслыханный. В беседах драматурга Буи с Николасом много места уделено было детям Терезы, отданным жан жаком в воспитательный дом. Хотя поведение Жан-Жака отчасти оправдывалось царившими при старом режиме неравенством, несвободой и небратством, все же на его лучезарный образ легла какая-то тень. Николас настоял, чтобы Тереза, забыв страдания, причиненные ей Жан-Жаком, самозабвенно и самоотверженно искупила его пресловутый поступок, вызвавший так много толков. Она продала с аукциона автограф песен Жан-Жака, известных под названием «Утешение», а выручку пожертвовала на приют для подкидышей. Обитатели этого учреждения, их называли теперь дети Франции, в темных форменных платьях, в шапках с трехцветными кокардами, пришли благодарить Терезу. И по этому случаю было тоже пролито море слез. Наконец Николас придумал номер, который должен был затмить все остальные. Рассчитывая на признательность депутата Шаплена, он заставил Терезу преподнести тому рук песновой Элоизы. 35-летию со дня рождения Шаплена Тереза вручила ему этот автограф. Жан-Жак четырежды переписал новую Элоизу от руки. Каждый экземпляр с особой тщательностью. Данный экземпляр, предназначенный для одной из его знатных возлюбленных, он выполнил с особой любовью, но поссорился с своей дамой и положил рукопись в Ларь. Эту-то рукопись Терезы отдала теперь Шаплен. Расплывшееся лицо Терезы дрогнуло, когда навручала вручала Шаплену желтовато-белые листочки, исписанные мелким изящным почерком. Ведь она сидела рядом с Жан-Жаком, когда он писал на этих листках. Она хорошо помнит, как мать ворчала, что столько хлопот стоит доставать для него синие чернила, уйму бумаги золотым обрезом и тончайший песок, и что все это так дорого обходится». Жан-Жак, несомненно, читал ей, Терезе, вслух из этой рукописи, ведь он все ей прочитывал. А потом сколько спорили из этих писаний. Николас своевременно предупредил матушку, но она не захотела отдать ему ларь. И потом подлый Жирарден, этот бывший, уволок его, но ее оборотливый, ловкий. Николас вырвал все рукопись у маркиза, и вот теперь она отдает эти листки. Доблестному законодателю так хочет Николас, а Николас знает, чего хочет. Шаплен поблагодарил, явно обрадованный. Оставшись один, он погладил листки, умиленно и упоенно пересчитал их и бережно, с нежностью, уложил в замечательную шкатулку из слоновой кости, в которой некогда хранились истлевшие мощи святого Лазаря, и которые попала в руки Шаплена при конфискации церковного имущества.